Красная Дева Жила на свете скромная сельская учительница, в которой вечно жались ребятишки, как цыпляток на сетке. Рассказ посвящен выдающейся французской революционерке, участнице Парижской коммуны 1871 года, писательнице и поэтессе Луизе Мишель, 1830-1905 год. Была она тоненькая, как тростинка, и волосы у нее были из сине-черной. В ранней юности в глазах ее светились отблески рая, и кто знает, она, возможно, не раз слышала голоса ангелов. Из школьных окон виднелась колокольня Латаринской церкви в водоланкуре, а от нее рукой подать до той часовинки в дом Реми под тенью которой росла пастушка, чем-то напоминавшая нашу пастушку, охранявшую не стадо овец, а шумный выводок ребятишек. Но Жанна Д'Арк жила пятьсот лет тому назад, во времена Карла VII, а Луиза при Наполеоне III. Воспитали ее люди прямодушные, и сама она от природы была прямодушной, так что в конце концов отрешилась от суеверии, прогнала прочь былые призраки. Отныне ее верой стала сама жизнь, со всем, что есть в ней чудесного и ужасного. Ее мечты, ее милосердие, ясные ее глаза открывались теперь навстречу человеческому горю, и она уже равнодушно внимала волшебным сказкам, которыми религия века и века слепит и баюкает больших детей. Ее вера переменила русло, ее святость вросла в живую жизнь». Она видела теперь не долину слез, а подлинное горе бедняков, и им она посвятила всю себя, отдала свою жизнь в борьбе за освобождение народа. Ее любовь к угнетенным вылилась в ненависть к деспоту, который тогда порабощал Францию. Перед началом и после окончания уроков ученики пели вместе с ней Марсильезу. Как-то в воскресенье, когда священник отправлявший службу, провозгласил с раззолоченного амвона многие лета Наполеону, в молитвенной тишине деревенского храма вдруг послышался шум. Застучали по каменным плитам маленькие деревянные башмаки. Это гульбой бросились прочь из церкви перепуганные и растерянные ученики Луизы, потому что она внушила детям, что молиться за императора — страшный грех. Ее вызвали к префекту. Взбешенные инспекторы и прочие чиновники грозили ей, но видно волшебные сказки. Сказки ее детства пригодились. Они научили ее не бояться демонов, пусть даже они являются перед вами в человеческом обличье. Она мужественно продолжала воспитывать будущих граждан, но ей не терпелось переехать в Париж и там приложить свои силы к большому делу воспитания людей. Она переехала в Париж. Ведь она была из тех, которые не только мечтают, но и действуют, даже тогда, когда их мечта неосуществима. Это были годы исторического перелома. В городе света создавалась крупная промышленность, происходила невиданная концентрация капиталов, золото разжигало лихорадку наживы, Париж кружила в вихре безудержного разгула, наслаждения, разврата, повсюду торжествовал дурной вкус новоиспеченных богачей. Биржа стала тяжелым каменным сердцем Парижа, а владыками его, конечно, после финансистов, нынешних принцев крови, были куртизанки, распутники, а из художников альстецы и шуты. Ниже этого слоя, слоя светских людей, находился другой, знавший настоящую нужду, и работали здесь по-настоящему. Настоящие художники и ученые. А еще ниже был третий слой. Слой сознательно жертвующих собой людей, заговорщиков и мечтателей. Это были республиканцы. В их сердцах горела ненависть к империи и к императору. Там были люди различной политической окраски, были идеалисты, были даже самые настоящие буржуа, но они составляли объединенный фронт против общего врага, против чудовища. Против императора. Вот среди этих-то людей, живших как изгнанники в самом сердце Парижа, наша рационалистка с нежным сердцем, святая, уверовавшая в логику, взрастила и вскормила свою страсть к борьбе, к бунту. Участники этого небольшого тайного кружка люди пламенной души чем-то напоминали первых христиан, которые скрывались в катакомбах в те времена, когда народ, угнетенный римлянами, еще считал христианство своим. Много позже, вспоминая об этих днях, она говорила, «Мы были впереди своего времени». Намного впереди. Она жила суровой аскетической жизнью бедной учительницы. Носила поддержанную обувь и одежду, которые продаются на церковной площади или в грязных ловчонках-перекупщиков. Она была кругом в долгу, потому что покупала много книг, а главное потому, что не могла спокойно видеть человеческое горе и страдания. И она всю себя целиком, отдававшая дело революции, отдавала людям все, что имела, свои руки, свой мозг, свое большое сердце. Питала ли она кому-нибудь нежные чувства, если не считать ее любви к матери. О ее личной жизни говорили многое, но никто не знал ничего достоверного, а сама она не придавала никакого значения этим росказням. Разразилась франко-прусская война. Потом пришло поражение, потом пала империя. А вслед за тем вдруг великий взлет героизма и самоотверженности французского народа, коммуна, В эти дни обнаружилась измена буржуазных республиканцев, которые были демократами лишь постольку, поскольку они недолюбливали незадачливого потомка Наполеона I. В эти дни стало понятно, как непрочны общие фронты, как их скрепляет лишь ненависть к монарху, и сколько тут бывает разочарований и измен. В эти дни показала свое лицо буржуазия, Ненавидевшая народ и страшившаяся его, подавить народ — вот о чем мечтала буржуазия с того дня, как сама владела империей. Хрупкая учительница с черными глазами и в черном платье всей душой предалась делу коммуны. Она учила, она сплачивала людей, она взяла в руки винтовку, переоделась в мужское платье, она пошла в окопы, где люди стояли по колено в грязи где свистела картечь и жужжали ружейные пули. Она стала живым воплощением революции, ибо она поняла всю ложь буржуазного либерализма и все гнусное лицемерие великого республиканца-буржуа Жюля Фавра. Фавр-Жюль, 1809-1880, французской политической деятельности. В 1870 году был министром иностранных дел. Участвовал в подавлении Парижской коммуны. Каким театральным жестом прижимал он к своему сердцу ее и ее товарища Ферре на глазах у толпы? Ферре Шарль Теофиль 1845-1871 год. Французский революционер, член Парижской коммуны заместитель прокурора коммуны стоял за проведение решительных мер против контрреволюции 28 ноября 1871 года расстрелян версальцами это было объятие иуды который и тогда уже с удовольствием бы задушил их обоих и всех тех кто шел за ними она узнала Слишком хорошо узнала, какая участь ожидает разгромленный, потерпевший поражение народ. Каким-то чудом она спаслась от правительственных солдат, от их оружия, от их пушек, от их штыков и от пьяной банды-карателей, которые рыскали по всему Парижу и оскорбляли, мучили, избивали и убивали тех, кто попадался им на глаза. А иногда и люди-толпы, отравленные лживой проповедью, Непогрешимости существующих установлений осыпали бранью побежденных. Она жалела этих жалких подневольных людей, ибо они не ведают, что творят. Она жалела и тех, кто выполнял приказы кровожадных повелителей, и тут сказывалась и подлинная доброта, и большой ум, когда она видела бледные лица бритонских мобилей, расстреливавших коммунаров». Она говорила, «Эти не понимают, что делают. Им сказали, что нужно стрелять в народ. И они поверили, да-да, они поверили, но они не продались. Когда-нибудь они поймут, где правда, и встанут на нашу сторону. Нам нужны неподкупные». Она имела полную возможность скрыться, но отдалась в руки версальцев, чтобы избавить от тюрьмы свою мать. Вместе со своими товарищами, Она узнала от тюрьмы. Камера, где она ожидала смерти, буквально кишела в шаме, так что слышно было, как копошатся они на полу. Мучимая лихорадкой и жаждой, она не могла напиться, в маленькой лужице палачи мыли руки, и вода превращалась в кровь. В крохотное окошко сквозь ночь и сетку дождя она видела какие-то смутные тени людей, вспышки огня, Затем заносился звук выстрелов, и там, во дворе, люди падали на груду трупов. Трупы на трупы. Когда ее привели на военный суд Версальского трибунала, она решила потребовать для себя смертного приговора. Она рассуждала так. «Я могу еще принести пользу нашему делу, но еще больше пользы я принесу, если меня расстреляют. Казнь женщины...» Возмутит общество против версальцев. Она не произносила пламенных и многословных речей. Она кратко изложила свою веру, изложила спокойно и ясно. И в заключение обратилась к судьям. «Я кончила. Если вы не трусы, осудите меня». Это величественное зрелище разума и жертвенности, Исторбло кое кого крик восторга и изумления, в том числе у Виктора Гюго. Они, стоявшие по ту сторону бадикат, вдруг, как при вспышке молнии, все озаряющей своим светом, поняли героическую и нечеловечески великую простоту и тайну революции. Но потом они отвернулись от нее, и все же судья не осмелился вынести ей смертный приговор, и ее сослали в Новую Калидонию. Там, на затерянных среди океана островах, лежавших где-то в другом полушарии, прошла долгая, удивительная полоса ее жизни. Упорным трудом она изучила дикарские наречия и приобщала канаков, живших в рабском полуживотном состоянии, к идеалам нравственности, человеческого достоинства и свободы. Когда же ее живой деятельный ум задыхался в жестокой скуке изгнания, она со страстью набрасывалась естественные науки и даже сделала несколько интересных и ценных открытий. Потом она возвратилась на родину. Это было время, когда во Франции развивалось рабочее и профсоюзное движение, и хотя она примкнула к анархистам, она ни на минуту не забывала задач подлинной революции, которая определяла так. Если революция не разрушит до основания старого общества, все придется начинать заново. Она выступала на политических митингах, волнуя и будя сознание призывами, обращенными к пролетариату. «Если вы хотите, чтобы было у вас место под солнцем, не молите, не просите о нем, а захватывайте его силой». Ее арестовали, таскали по тюрьмам, издевались, оскорбляли. Она долгое время отказывалась принять помилование и приняла его только для того, чтобы поспеть к смертному одру, своей нежно любимой матери. В Лондоне, где она выступала перед массой эксплуатируемых и угнетенных, какой-то изувер стрелял в нее. Она была ранена в голову, но осталась жива. Она взяла под свою защиту виновника неудавшегося покушения и потребовала, чтобы его оправдали. Он, заявила Луиза, неответственен. За свои дурные инстинкты в его деяниях повинна гнусная пропаганда и растленный режим, направивший руку убийц. И снова многие были взволнованы и потрясены. Им снова открылось, до каких высот человечности поднимается революция. Но большинство сочло более удобным и благоразумным просто не понять. Впрочем, понимал ли кто-нибудь до конца эту женщину? Она была слишком великой, чтобы современники могли охватить взором все ее величие. Все те, кто знал ее близко, боготворили, понимали и почитали ее. Но свидетели эти бесследно исчезли, потому что они были простые, безвестные люди. Об этой живой жизни осталась лишь легенда. И только в наши дни, во весь рост Вырисовывается ее фигура и в трагическом, и в обыденном. Она была олицетворенной идеей пролетарской революции, созревшим в битвах призывом к равенству. Она предостерегала народ против демагогии, буржуа и лжедемократов. У нее был ясный ум и настоящая человеческая доброта. Вот почему она открыто говорила, только применив насилие, можно разбить цепи. Иного пути нет. Когда-нибудь позже из белого мрамора изваяют лицо проповедницы, озаренное мыслью и волей, а из черного мрамора неизменное скромное ее платье. Изваяют изображение той, в ком надежда торжествовала над отчаянием, которая твердо верила в будущее и не сомневалась в том, что оно прекрасно и которая в революции 1905 года, бывшего годом ее смерти, увидела предвестие освобождения русского народа. Но к славе ее служат не только то, что к ней были устремлены чаяния и сердца масс, и немногих одиноких провидцев. Ей на долю выпала и другая честь, я имею в виду бешеную, дикую, грубую ненависть людей порядка. Мигера, поджигательница, чудище в облике человеческом, вот какими прозвищами несколько поколений буржуазии оскверняют светлое имя Луизы Мишель.